Глава 50. Огонь всё равно победит. В свои московские концерты того времени я чуть ли не всякий раз играла с музыкантами разных групп. Постоянным оставался только Саша. Гитарист, которого мы приглашали чаще всего, был прекрасен, но слишком много пил. Моей энергии едва хватало на борьбу с этим недугом у Саши, а двое это уже явный перебор. Чаще всего группа состояла из басиста и вокалиста Сергея Галанина, гитариста из Лиги блюза Игоря Кожуна и улыбчивого клавишника из бригады С Рушана Юпов. Игорь играл чётко и надёжно, концертам был всегда готов, никогда не нервничал и проблем группе не доставлял. А Сергей один из самых ярких басистов и вокалистов на московской сцене. Он напоминал мне знаменитых западных музыкальных ролевых Pit Townsound. из The Who, Richie Sambora из Bon Jovi или Jimmy Page из Led Zeppelin. Седя на корме лодки, крепко сжимая в руках руль и не выпуская изо рта сигарету, они уверенно направляют свой музыкальный корабль в нужное русло. Галанин был неоценимым приобретением для группы. До этого у меня никогда не было второго вокалиста, и мне нравилось соприкасаясь головой с Серёжиной пышной кудрявой гривой. петь вместе с ним в один микрофон, будто пою вместе с Соколом. Последние 2 года жизнь моя превратилась в безостановочный марафон концертов и съёмок. Времени остановиться и задуматься о том, куда всё это движется, просто не оставалось. И вдруг, проснувшись рано утром, я со всей ясностью осознала, что человек, живущий с алкоголиком, сам живёт как алкоголик. И хотя запои у Саши случались всего 3-4 раза в год, Когда они случали, жизнь переворачивалась вверх дном. Иногда, когда выпивка заканчивалась, он как зверь на охоту выползал из дома в 2-3 часа ночи в поисках спиртного. Однажды я проснулась рано утром, в доме его не было. Я была убеждена, что с ним случилось что-то ужасное в каком-нибудь тёмном переулке или подворотне. Открыла входную дверь и увидела, что он лежит на бетонном полу лестничной площадки, а рядом валяются ключи от нашей квартиры. Меня охватил ужас. Кто угодно мог взять ключи и проникнуть в квартиру. "Саша", произнесла я прямо в распухшее от пьянства лицо. "Я так жить больше не хочу". Решение было очень трудным. Так многое в нём мне нравилось, и во многом он сделал мою жизнь лучше, но я начала понимать, что не могу ни спасти его, ни вести дальше борьбу с его демонами. Потому что в глубине души он не хотел, чтобы я вела эту борьбу. Я боролась с огнём слишком долго, чтобы понять, что победит всё равно огонь. Несколько дней я обдумывала, как преподнести ему новость. Он ведь был хороший парень, только с серьёзной проблемой. Наконец, усевшись на диван в гостиной, я приготовилась начать разговор. Я решил бросить пить. Вдруг сказал он, прежде чем я успела открыть рот. Я была потрясена. Ты решила обратиться к врачу? растерянно пробормотала я. Не нужны мне никакие врачи, ответил Саша. Я сам брошу. Я посмотрела на него скептически, не думала я, что это возможно, но в то же время, зная его упрямство, понимала, что в данном случае это качество может оказаться полезным. В следующие 3 года он не прикасался к экспертному. Мы переехали в квартиру на Ленинском проспекте. Тимур сумел кого-то очаровать и добился для меня разрешения купить квартиру в Москве. Иностранцы тогда ещё не могли владеть недвижимостью в России, но Тимур сумел разыскать в районной администрации мою поклонницу, которая согласилась утвердить сделку. "Ты если бы захотел, мог бы руководить страной", сказала я, крепко обнимая его в знак благодарности. "У тебя всё получается". Через пару месяцев после полного ремонта Я уже наслаждалась новой с иголочки отделанной квартирой на одном из последних этажей высотного дома. В квартире были две спальни, ванная комната и европейского стиля кухня. Теперь в Москве можно было сделать так называемый евро ремонт, если, конечно, на это находились деньги. В России была еще масса вещей, которые мне не нравились: загрязненный воздух, бесцеремонная толпа, пробки на улицах, постоянный сигаретный дым. Но в своей новой квартире я каждый день слышала звон церковных колоколов. В этом была какая-то магия. Колокольный звон привносил в мою жизнь духовные измерения, проникал в самые глуби б моего естества, пробирал до костей. Под его звуки я чувствовала вдохновение, смирение, безопасность. Это одно из лучших моих воспоминаний о жизни в Москве. Теперь в моём доме в Лос-Анджелесе висит музыкальная подвеска-ветирок. Её мелодичные переливы напоминают мне о тех московских колоколах. В новой квартире у каждого была своя спальня. Распорядок жизни у нас был настолько разный, что иначе мы бы, наверное, не смогли ужиться. Саша работал ночью, сочиняя музыку для моего нового альбома, а затем большую часть дня спал. Я же ложилась в полночь или в час ночи, посмотрев новости по CNN. Для меня было большой радостью Установит американский новостной канал на домашний телевизор. Просыпалась я часов в 10, и в 11 водитель отвозил меня на встречу. В салоне его машины всегда работало отопление, он знал, какая я мерзлячка. Зимой в 3-4 часа, когда я добиралась домой, уже начинало темнеть. Я шла по мерцающему под уличными фонарями снегу, и мне казалось, что шагаю я по луне. За все эти годы я никак не могла привыкнуть, к столь раннему наступлению темноты. Взбегала по лестнице, надеясь, что Саша не застудил квартиру. В некоторых случаях я боролась с огнём, но когда всё было хорошо, я была ему более чем благодарна.